Глава вторая. Чье сердце бередит тревоги гнет, тому бальзам надежды сон вернет. Эдмунд Спенсер, королева-фей. Все еще усмехаясь рассказу Поварта, Страйк понял, что темноволосая женщина у барной стойки прикидывает, как бы к нему подойти, а блондинка в очках, судя по всему, ее отговаривает. Страйк допил последнюю пинту, забрал со стола бумажник, нащупал в кармане пачку сигарет и на всякий случай, придерживаясь за стенку, встал, чтобы для начала сделать пробный шаг. После четвертой пинты протез обычно плохо слушался. Как оказалось, равновесие ничуть не пострадало, и Страйк направился к выходу, сухо кивая тем немногим знакомым из местных, кого просто не мог оскорбить невниманием. Никто его не окликнул, и он беспрепятственно вышел в теплый сумрак. Широкие неровные каменные ступени, спускавшиеся к бухте, по-прежнему были оккупированы курильщиками и любителями пива. Страйк лавировал между ними, на ходу доставая сигареты. В этот благодатный августовский вечер по живописной набережной все еще прогуливались туристы. Страйку было минут пятнадцать ходу, но часть пути представляла собой крутой подъем. Страйк наугад свернул направо и перешел через дорогу в сторону высокой стены, отделявшей автостоянку и паромный терминал от моря. Прислонившись к этой каменной ограде, он закурил, Вгляделся в серебристо-серый океан и тут же превратился в туриста, которому не нужно отвечать на вопросы про онкологию, а можно спокойно сделать пару затяжек и заодно оттянуть возвращение к неудобному дивану, на котором он ворочался шесть ночей кряду По приезде Страйк услышал от тети Джон, что ему, человеку одинокому, да к тому же с армейской закалкой, Постелена в проходной комнате, потому что он где угодно заснет. Тетушка решительно отвергла высказанное по телефону робкое предложение Страйка подыскать на эти дни комнату с завтраком, чтобы никого не стеснять. Страйк был редким гостем, а уж когда приезжал с сестрой и племянниками, радости Джоан не было предела. Ей хотелось насладиться их компанией сполна» вновь почувствовать себя хозяйкой и кормилицей, но разве что немного ослабевшей от химиотерапии. Так и получилось, что Страйк, рослый и грузный, который предпочел бы простую походную койку, ближе к ночи покорно укладывался на жесткий диван, набитый конским волосом и обтянутый скользким атласным чехлом, а чуть свет просыпался от топота малолетних племянников, регулярно забывавших, что до восьми утра врываться в гостиную нельзя. Джек хотя бы для приличия извинялся, а вот старший Люк с грохотом и гиканьем скатывался по узкой лестнице и только хихикал, проносясь мимо страйка на кухню. Люк сломал совершенно новые дядины наушники. И матерый сыщик через силу делал вид, будто это сущие пустяки. А еще старший племянник придумал себе такую забаву. Однажды утром он выбежал в сад, прихватив с собой протез Страйка и резвился под окном, размахивая это искусственной ногой. Когда мальчишка соизволил вернуть протез, Страйк, у которого уже лопался мочевой пузырь из-за невозможности в припрыжку подняться по крутой лестнице в единственный туалет, Негромко высказал племяннику свое мнение от чего тот потом ходил как в воду опущенный между тем джон каждое утро встречала страйка словами: ты хорошо выспался без малейшего намека на вопросительный знак за долгие годы жизни у джон выработалась привычка с помощью легкого давления заставлять домочаться вговорить то что ей хочется услышать. В ту пору, когда Страйк ночевал у себя в конторе и ждал неминуемого банкротства, хотя, конечно, не делился этими сведениями с родней, Джон по телефону приговаривала «У тебя хорошо идут дела», и ему, как всегда, казалось верхом наглости оспаривать ее оптимистические заявления. Когда ему в Афганистане оторвала голень, Джон, стоя в слезах у его больничной койки, пока он пытался разогнать туман морфина, повторяла «Тебе хотя бы лежать удобно, тебе боль снимают». Он любил тетушку, которая, по сути, опекала его в детстве, но от долгого нахождения рядом с ней начинал задыхаться и давиться от спазмов. Ее неизменная привычка передавать из рук в руки фальшивую монету общительности, закрывая глаза на неудобные и неприглядные истины, вытягивала из него все жилы. В воде блеснуло что-то серебристо-гладкое, а затем появилась пара угольно-черных глаз. У берега лениво кружила нерпа. Он понаблюдал за ее вращениями, сомневаясь, что она его видит, и по какой-то необъяснимой причине обратился мыслями совладелицы их общего детективного агентства. Страйк намеренно не сказал Полварту всей правды о своих отношениях с Робин Эллокот, которые, впрочем, никого не касались. А правда заключалась в том, что в его чувствах присутствовали некоторые нюансы и сложности, которых он предпочитал не касаться. Например, маясь от одиночества, тоски и подавленности, он ловил себя на том, что хочет услышать ее голос. Страйк посмотрел на часы. У нее сегодня выходной, но все же сохранялась ничтожно малая вероятность, что она еще не спит, а у него был благовидный предлог для отправки сообщения. С недавних пор у них работал по договору некий Сол Моррис, которому Не были возмещены накладные расходы за истекший месяц, а Страйк не оставил на этот счет никаких указаний. Если написать про Морриса, то появится шанс, что Робин перезвонит, захочет справиться о самочувствии Джон. «Извините, пожалуйста», — раздался у него из-за спины нервозный женский голос. Даже не повернув головы, Страйк уже понял, это темноволосая мадам, которую он приметил в пабе. У нее был говор, характерный для уроженки центральных графств, а в интонации соединилась точно выверенная смесь смущения и восторженности, которую он нередко слышал в речи желающих побеседовать о его детективных победах. «Да», — отозвался он, разворачиваясь лицом к незнакомке, — «она пришла» все с той же блондинкой-подругой. Страйк, впрочем, допускал, что их связывают более чем дружеские отношения. Между ними чувствовались узы какой-то близости. Обе выглядели лет на сорок. Обе были в джинсах и рубашках. Блондинку отличала та легкая обветренность и поджарость, какая дается регулярными горными походами или велосипедными прогулками. Кто-то, возможно, назвал бы ее внешность «мужественной», имея в виду отсутствие косметики. Высокие скулы, очки и стянутые в конский хвост волосы — все это добавляло ей суровости. Брюнетка выглядела более субтильной. На продолговатом лице выделялись большие светло-серые глаза — В ней, как в средневековой мученице, чувствовалось какое-то напряжение, граничившее с фанатизмом. «Вы случайно не... Вы Корморан Страйк?» — спросила женщина. «Он самый». Без эмоций ответил он. «Надо же!» — выдохнула она с нервным жестом одной руки. «Это так... Это так странно!» «Вам, наверное, не хочется... Простите мою назойливость, понимаю, вы на отдыхе...» У нее вырвался нервный смешок. «Но... Меня, кстати, зовут Анной, и я хотела спросить...» Она сделала глубокий вдох. «Хотела спросить, нельзя ли побеседовать с вами насчет моей матери?» Страйк молчал. «Она исчезла!» — начала рассказывать Анна. «Звали ее Марго Бамбуро, работала врачом общей практики, однажды вечером закончила прием больных, вышла на улицу, и с тех пор никто ее не видел». «Вы заявили в полицию?» — спросил Страйк. На лице Анны мелькнула непонятная усмешка. «А как же? Полиция была в курсе, делу дали ход, но никаких следов не нашли, а исчезла она». — закончила Анна. — В семьдесят году. Темная вода лизала каменную кладку, и Страйку почудилось, что Нерпа фыркает своим влажным носом. Мимо, пошатываясь, к паромному терминалу прошли трое юнцов. У Страйка в голове мелькнула. Неужели они не знают, что последний паром отчалил в 6 вечера? — Понимаете, совсем недавно... — зачастила женщина. — Буквально на той неделе я побывала у экстрасенса. — Капец! — подумал Страйк. За время своей сыскной деятельности он порой сталкивался с экстрасенсами и не испытывал к ним ничего, кроме презрения. Эти пиявки такими они ему виделись Только высасывали деньги у чересчур доверчивых и потерявших надежду. Водную гладь с пыхтением вспарывал катерок. Мотор дробил ночную неподвижность. Очевидно, те трое юнцов вызвали водное такси. Сейчас они хохотали и толкали друг друга локтями, предвидя неминуемую морскую болезнь. «От экстрасенса я узнала, что мне будет знамение», — не останавливалась Анна. «Мне прямо так и сказали». Ты узнаешь, что стало с твоей матерью. Тебе будет знамение, не отступайся. Путь откроется перед тобой очень скоро. Поэтому, заметив вас в пабе, сам Корморан Страйк виктори какое невероятное совпадение. Я подумала, что просто обязана с вами переговорить». Мягкий бриз шевелил темные серебристыми нитями волосы Анны. Блондинка резко скомандовала. «Идем, Анна, уже поздно». Она обняла подругу за плечи. Страйк заметил, что у нее на пальце сверкнуло обручальное кольцо. «Извините за беспокойство», — бросила она Страйку. И бережно, но вместе с тем решительно попыталась увести Анну. Та всхлипнула и забормотала. «Вы уж меня простите. Наверное, слишком много выпила». «Минуту». Страйк часто ругал себя за неистребимую любознательность, за желание почесать дезудит, особенно когда накатывала усталость, вот как сегодня. Но 1974 это год его рождения. Марго Бамбара считается без вести пропавший ровно столько, сколько он живет на свете. Он ничего не смог с собой поделать. Ему захотелось докопаться до истины. — Вы приехали сюда в отпуск? — Да, — в разговор вступила блондинка. — У нас дом в Фалмуте, а постоянное место жительства — Лондон. — В Лондон я возвращаюсь завтра, — сказал Страйк. — Кто тебя за язык тянет, звездобол недоделанный? — проснулся голос у него в голове. — Но мог бы, наверное, с утра заехать в Фалмут, если не помешаю. — Правда? Захлебнулась Анна. Она смахнула невидимые страйку слезы. «Ой, это было бы замечательно! Спасибо! Мы так благодарны! Я оставлю вам адрес!» У блондинки перспектива новой встречи не вызвала никакого энтузиазма, но, видя, что Анна роется в сумочке, она все же бросила. «Не надо! У меня с собой визитка!» Вытащила из заднего кармана портмоне, И протянула Страйку визитную карточку, на которой значилась «Доктор Ким Сальвен, психолог, лицензированный член Британского психологического общества». Ниже следовал адрес в Фалмуте. «Отлично». Страйк убрал визитку в бумажник. «Что ж, в таком случае до завтра». «Вообще говоря, утром у меня рабочее совещание» заявила Ким. Освобожусь не раньше двенадцати. Для вас это, наверное, слишком поздно. Подтекст был предельно ясен. Любые беседы с Анной только в моем присутствии. Нет-нет, меня вполне устроит, сказал Страйк. Значит, увидимся завтра в двенадцать. Огромное вам спасибо, воскликнула Анна. Ким взяла ее за руку, и женщины пошли своей дорогой. Страйк проследил, как они пересекли круг света под уличным фонарем и вновь повернулся к морю. Катер тарахтя увозил на другой берег троицу молодых пьянчук. Посреди широкой бухты водное такси казалось совсем крошечным, а рокот мотора вскоре сменился тихим жужжанием. На миг забыв о сообщении, адресованном Робин, Страйк вновь закурил, достал мобильный и погуглил «Марго Бамбуро». Перед ним возникли два разных фото. Первое представляло собой зернистый любительский снимок, миловидное лицо с правильными чертами, широко посаженные глаза, русые волосы, расчесанные на прямой пробор. Из одежды можно было различить длинную английскую блузу, наброшенную поверх трикотажной майки с круглым вырезом. Со второй фотографией смотрела та же самая женщина, только моложе, затянутая в пресловутый черный корсет плейбоевской зайки и черные чулки. На голове, для полноты образа, черные ушки, сзади белый хвостик. В руках поднос, вроде бы с сигаретами, Улыбающееся лицо обращено прямо к объективу. Из-за ее спины выглядывает другая, сияющая красотка в точно таком же костюме, но с более пышными формами и торчащими вперед зубами. Страйк принялся скроллить вниз и увидел, что в связи с Марго всплывает одно нашумевшее имя. Молодая мать, врач по профессии, занимавшая кабинет в амбулатории Сент-Джонс, Кларкенуэлл, Маргарет Марго Бамбара, чье исчезновение 11 октября 1974 года по ряду признаков сходно с организованными кридом, похищениями Веры Кенни и Гейл Райтмен. Договорилась в 18.00 встретиться с приятельницей в ближайшем пабе «Три короля», где так и не появилась. Согласно показаниям очевидцев, примерно в это время в сторону места встречи на высокой скорости проследовал белый фургон. По версии инспектора Билла Телбота, именно он вел дело об исчезновении Бамбара, молодая женщина-врач стала жертвой серийного убийцы, который беспрепятственно орудовал в юго-восточных районах Лондона. Однако в подвальном помещении, где Деннис Крит удерживал, истязал, а затем обезглавил семь женщин, никаких следов бамбара обнаружить не удалось. В качестве своей метки Крит оставлял...